глава восемь когда вышли на улицу васюто не смог сообразить в какой части города оказался все таки монче тундровск он почти не знал кроме района возле лицея и частично того где жила колод в родной реальности то была монча здесь же все выглядело совершенно незнакомым дома вокруг имели всего по два этажа как в мончегорске его мира на улицах комсомольской стахановской советской а еще такие же как и там Редкие березки и кустики между домами. Но это, разумеется, были совсем другие улицы, и сочинитель почувствовал себя в этом городе чужаком. Стало очень неуютно. Он даже поежился. Оглянувшись, увидел, что и тот дом, из которого они вышли, был двухэтажным. — Чего головой завертел? — спросил его Сергей Сидоров. — Не узнаешь? — Нет, — признался Васюта. — Я здесь никогда не был. Далеко отсюда до Мончи? — До чего? Ну, до того района, где Аколот живет, на том берегу Мончегубы, которые к сопкам ближе. — Далеко-недалеко, а все равно не сбежишь, даже не думай, — прищурилась мама. — Лично буду тебя на мушке держать, сзади пойду. — А вы, мужики, спереди, — сказала она мужу и свекру. Было видно, что командовать она привыкла не только дома. — Ясен пень, не сбегу, — воскликнул сочинитель. — Куда мне тут бежать? Мне как раз тоже сила дана найти хочется, а я даже не знаю, в какой стороне Монча, ну, район этот самый. Правда, Васюта все же немного слукавил. В промежутке между домами он увидел треугольную верхушку горы Пуазо-Айвенч, а значит, нужное управление узнал, дом околота был чуть правее, но как туда лучше добираться, все равно было ему неизвестно, так что соврал он не сильно. А я вот не знаю пока, Вася, стоит тебе верить или нет? будто подслушала его мысли Елена Сидорова. Потом и вовсе сказала то, отчего у сочинителя пересохло во рту. — Может, ты с теми бандитками заодно, а в микроскоп специально залез, чтобы к нам в доверие втереться, наплел нам сказок, мы бдительность потеряли, а тут хоп оса — оса! Вообще-то Васюта и в родном мире удивлялся, как его мама умела накликать неприятности. Стоило той сказать, лишь бы дождь не пошел как чистое до того небо могло за десять минут затянуть тучами. Или если в походе за грибами махнет рукой то да, ничего мы здесь не найдем», лучше сразу поворачивать назад, корзины все равно останутся пустыми. Здешняя Елена Сидорова, похоже, и в этом плане не отличалась от своей манчегорской двойницы. Стоило ей произнести последнее слово, как из-за угла ближайшего дома вышли с оружием на изготовку Олюшка, Светуля и Анюта. Вся оса в полном составе. Олюшка успела сменить печенгу на более удобный, в городских условиях, никель. Такой же автомат был и у Светули. Даже Анюта предпочла никель, любимой компактной Умби, что красноречиво говорила о том, что она намеревалась пострелять от души. — Всем стоять! Не двигаться! Руки в гору! — повела стволом Олюшка. — Васенька, ты цел? Беги скорее к нам! — Ну, я же говорила! Торжествующе воскликнула мама. «Я как чувствовала! Васенька этот казачок засланный! А ты, Сережа, ему уже поверил!» Никому я не поверил. Папина рука, которая поползла была вверх, будто в ответ на команду осицы, вдруг резко схватилась за автомат и направила его на осиную троицу. «Давайте, стреляйте!» закричал он. «Меня срежете, а ваш Васечка сразу за мной, так что тоже не промахнетесь!» «Стоп!» — замахал руками Васюта и закрутился на месте, поворачиваясь то родителям, ток любимой. «Стоп, стоп, стоп! Никому ни в кого не надо стрелять! Сергей, Елена, Валентин Николаевич! Да, я вам не все сказал. Олюшка — это моя девушка, но я никакой не засланный. Так случайно вышло. Долго объяснять!» «Что? Ты его девушка? Как это понимать?» Уставились на Олюшку, Светуля с Анютой, продолжая при этом держать на прицеле Васютиных родственников. «Я вам просто не успела объяснить», — начала оправдываться Олюшка. «Ну какая разница? Вы же мне верите? Значит, его нужно спасти из лап этих гадов». «Олюшка, это не гады», — продолжал махать руками сочинитель. «Это мои мама, папа и дедушка. Здешние. Ну, ты поняла, да? Не стреляйте в них. Давайте все решим мирно». «Мирно мы решим, когда твои подельники сложат оружие, и все вы встанете лицом к стене с поднятыми руками!» — выкрикнула ему Анюта. «А уже потом станем разбираться, кто чья девушка и кто кому дедушка». «Может, для вас еще раком встать?» — злобно выплюнула Елена Сидорова. «Только сначала я этого вашего прихвостня шлепну!» — навела она автомат на Васюту. «Мама!» — вырвалось у сочинителя, и было неясно, то ли это просто междометие, то ли он обратился так к этой женщине. — Зови, зови свою мамочку, — осклабилась-то. — Вдруг и правда прибежит, как прибежала эта твоя? Договорить она не успела. — Вон там! Смотрите! — махнул в сторону еще одного дома Валентин Николаевич. — Что? И правда его мама бежит? — посмотрела туда Елена. То же самое невольно сделали и все остальные, включая Васюту. Из-за от них метров в восьмидесяти уже на другой стороне улицы четырехэтажного дома выскочил и залег за грудой кирпичей человек в коричневой куртке. Он тут же выставил ствол автомата и выпустил очередь. Сочинитель не сразу осознал, что стреляют именно по ним. Лишь когда, просвистев рядом с ухом, одна из пуль выбила из стены кусок штукатурки, Васюта все понял. А еще увидал, как к первому стрелку из-за того же угла подбежал еще один человек, и еще. Стрелять в ответ стали и осицы, и папа с мамой. «Отдайте мой никель!» — потребовал сочинитель, и отец уже взялся за ремень его автомата, но тут закричал дедушка, таким безапелляционным командным тоном, что Васюта невольно вытянул руки по швам. «Отходим в дом!» — выкрикнул старик. «Оса! Тоже! Если жить хотите! Иначе нас всех перешлепают, как утят!» Странно, но сочинитель вдруг задумался, почему Валентин Николаевич выбрал именно такое сравнение, ведь водоема поблизости нет. Впрочем, это засбоило, видать, его обескураженное происходящим сознание, поскольку разница в том, в каком именно качестве утят, котят или слонят, их перестреляют, не была совершенно. Разница была лишь в том, насколько быстро это произойдет, через минуту или чуть попозже. К счастью, он быстро опомнился и закричал уже сам, обращаясь к любимой и ее подругам. «Олюшка, что вы там встали? Давайте быстро в дом, пока целы!» Поскольку у Васюты все равно не было оружия, чтобы отстреливаться, он первым подбежал к входной двери, распахнул ее и, держа открытой, выпалил уже для всех. «Давайте, давайте, все скорее сюда!» Сначала в дверной проем юркнул дедушка, За ним, пятясь и продолжая стрелять короткими очередями, мама и папа, а затем подтянулись отстреливающиеся осицы. Лишь после них зашел в дом и сам Васюта. Валентин Николаевич уже открыл дверь квартиры и впустил всех вовнутрь. Только успели войти в комнату, где до этого уже побывал сочинитель, как выстрел разбил окно. — К стенам! — выкрикнул дедушка и первым прижался к стене, направив на окно свою умбу. Остальные тоже прильнули к обеим стенам. Так уж вышло, что Сидоровы, включая Васюту, к левой, а Осицы к правой. И вовремя. Новая порция пуль, трепыхнув выцветшие драные занавески, выбила в противоположной стене с десяток уродливых оспин. «Так, ты остаешься здесь, с ними!» бросила на Олюшку строгий взгляд Анюта. «Светуля, мы с тобой наверх, оттуда обзор лучше!» «Может, тогда всем наверх?» — спросил Васюта, которому папа наконец-то передал автомат. «Всем не надо!» — ответил за осицу Валентин Николаевич. «Чем больше будет огневых точек, тем сложнее будет этим!» — кивнул он на окно. «Сосредоточиться! Так что давай и мы с тобой, сынок, в другую комнату переберемся!» «Прикрывай!» — крикнула Олюшке Анюта, и пока та стала выпускать очередь за очередью в разбитое окно, перебежала со светулик к двери, за которой они тотчас и скрылись. Мама тоже стала стрелять в оконный проем, хоть и не видела, куда именно летят пули. Зато этим воспользовались отец с дедушкой, чтобы перебраться в соседнюю комнату. Васюте не хотелось стрелять наугад, он даже не знал, есть ли в родительской квартире запасные патроны. Пригибаясь, он подобрался ближе к окну. Быстро выглянул, заметил метров в тридцати движение, и пальнул туда в надежде, что потратил патроны не зря. Ответная очередь, пройдя над самой ее головой, добавила выбоин на противоположной стене. Васюта инстинктивно присел. «Не высовывайся!» — запоздало крикнула ему Олюшка. «Если тебя убьют, я тебе тогда...» Что именно она сделает убитому сочинителю, Осица сказать не успела. Очередной рой пуль колыхнул остатки занавески, и выбил из стены фонтанчики штукатурки, а из мебели — щепки. Из других комнат также послышался звон стекол. Но зазвучали выстрелы и с этой стороны, сверху и из соседней комнаты. Елена Сидорова нырнула к подоконнику, присела под ним, и, подняв над собой руку с зеркальцем, стала смотреть в него, как в перископ. — Четверо у соседнего дома, — сказала она. — Ага, уже трое. «Еще трое чуть дальше, за березками, и от дальнего дома к ним еще двое бегут. Значит так, ты, которая, как там тебя, Оленька?» «Олюшка!» — прошипела в ответ Осица. «Да по мне хоть афелюшка Стреляешь, хорошо?» «Да! Тогда дожидаемся, когда наши опять станут стрелять из других окон, и шмаляем. Ты в тех, что у березок, а я в этих, у ближнего дома». «А я в тех, что у дальнего?» — спросил Васюта. «Ты бы, Вася, лучше спрятался куда?» — глянула на него любимая. «Ты все равно стреляешь, неважно. Да и не надо, чтобы тебя вообще видели. Сам знаешь. Иди в туалете запрись. Там окон нету. Безопаснее всего будет». Васюте стало так обидно, что он даже не нашелся, что ответить. За него это сделала мама. «Он что, подвенечное платье, которое до свадьбы жениху нельзя видеть?» «Так жених, как я поняла, как раз он». И уж коли он моим сыночком назвался, в туалете я ему отсиживаться не дам. Не хватало мне еще такого позора. — Ну так он же не здесь тебе сын, — досадливо поморщилась Олюшка. — Значит, все-таки и там я есть, — пробормотала Елена. — Значит, все же не врал. Но тут сверху раздались две очереди, к ним подключились еще две слева, и мама взмахнула рукой. — Сынуля, мочи тех, что дальше, а мы с невесткой ближними займемся. — С кем? Разинуло было рот Олюшка, но врожденное чувство бойца взяло в ней верх, и она, как и было сказано ранее, выпустила из никеля очередь в прячущихся за березами противников, в одного из них сразу попала, вроде бы задела и еще одного. Елена Сидорова тоже оказалась меткой, упали сразу двое возле ближнего дома. Впрочем, одного из них могла скосить и очередь кого-то еще. Стреляли сейчас, похоже, одновременно и обе осицы сверху, и Сергей с Валентином Николаевичем слева. Принялся стрелять по бегущим от дальнего дома двоим, нет, все же, троим мужчинам и Васюта. Ему было так обидно после Олюшкиных слов о туалете, что он вовсе забыл о собственной безопасности, словно неосознанно желая показать любимой, насколько он бесстрашен. И, конечно, тут же за это и поплатился. Трудно сказать, как так вышло, что попали именно туда, непонятной вышла траектория пули, можно сказать ему удивительно повезло только Васюта вдруг понял что не чувствует правой ноги он глянул вниз но на черной ткани штанов крови сначала разглядеть не сумел увидел лишь в сантиметров двадцати над коленом небольшую дырку ничего подумал он олюшка заштопает но как я умудрился стоя отсидеть ногу а потом он увидел как на полу под правым ботинком расплывается алая лужа чего это Удивился сочинитель, но ответом стал лишь нарастающий звон в ушах. Недолгий, потому что через пару-тройку мгновений сознание сочинителя заполнило непроницаемая тьма. Звук голосов долетел до него откуда-то издалека, или даже из-под толщи воды, поскольку и звучали они поначалу словно глухое бубнение и бульканье. Но постепенно речь становилась более разборчивой, хотя ее смысл все еще обходил Васютина сознание стороной. «Пятерых мы точно положили. Остальные ушли. Еще шестой должен за домом лежать. Я видел, что попал. Далеко ли ушли? Соберут других и вернутся». «Не соберут. Я узнал лохмача. Тот еще падальщик. такой же отребье вокруг себя собирает, когда чует, что жареным пахнет. Но я его пристрелила. Остальные без него никого не соберут». Эх, времена нынче мутные настали! Теперь и не только эти шакалы в стаи сбиваться начнут! Так может и нам не разбегаться, а тоже вместе собраться? Притерлись вроде друг дружки, пристрелялись. И Васюта абсолютно еще неосознанно, а потому совершенно бессвязно и бессмысленно забормотал Мама стреляла, притершись по папе. Папа шакалов катал на пикапе. «Дед в туалете спасался от них. Я вам не платье, я храбрый жених». «Ой, Васечка очнулся!» — услышал сочинитель любимый голос, а потом, разлепив веки, увидел в расфокусированной дымке склонившееся к нему Олюшкино лицо. Судя по стихам, очнулся пока только рот. Прозвучал затем и мамин голос.